Месть. Одна женщина ненавидела свою соседку, одинокую мать с ребенком. По мере того, как ребенок вырастал и начинал все больше ползать, та женщина стала, словно бы невзначай, оставлять на полу то бетончик с кипятком, то банку с раствором каустической соды, а то роняла коробку с иголками прямо в коридоре. Бедная мать ни о чем не догадывалась, потому что девочка еще очень плохо ходила, а ползать по коридору мать ее не упускала, так как была зима. Но должно было настать то время, когда ребенок мог выйти из комнаты на простор коридора. Мать делала соседке замечание, что это на самом ходу стоит банка или раечка, вы снова выпустили иголки, на что соседка спохватывалась и жаловалась на свою страшную память. Когда-то они были подружками. Ещё бы, две одинокие женщины в духовной квартире. У них было много общего. И даже гости бывали общие. дни рождения они ходили друг к другу с подарками. Кроме того, они всё друг другу рассказывали. Но тогда, когда Зина стала ходить с уже большим животом, Рая её возненавидела до потери сознания. Она просто заболела от ненависти. Начала являться домой поздно, не могла спать по ночам, Ей все время чудился мужской голос за стеной у Зины. Ей казалось, что она слышит слова и стуки. В то время, как Зина жила совершенно одна, Зина же, наоборот, еще больше привязалась к краю, и даже ей однажды сказала, что это большое счастье, что у нее такая соседка, как старшая сестра, которая никогда не бросит в тяжелую минуту. Рая действительно помогала Зинише детское приданное и отвезла ее, когда пришло время, в родильный дом. Только приехать за ней и новорожденным ребенком не смогла. Так что Зина лишний день просидела в родоме без приданного и, наконец, унесла оттуда ребенка в казенном драном одеяльце с обещанием вернуть. Райя с болезнью и так отговаривалась все время болезнью. И ни в магазин ни разу не сходила для Зины, ни купать ей не помогала, а только сидела с какими-то примочками на плечах. И на ребенка она даже не смотрела, хотя Зина все время проносила его на руках то в ванную, то в кухню, то гулять, да и дверь в ее комнату была всегда открыта. «Заходи, смотри». Зина заблаговременно перешла на надомную работу – Освоила вязальную машину, поскольку родни у нее не было, а про хорошую соседку это было только красное словцо. На самом деле она не могла ни на кого положиться. Сама взялась, самой и нужно было нести груз. Когда дочка была маленькая, Зина отвозила работу и ездила за полочкой одна, оставляя ребенка спящим. А когда девочка стала спать мало и выросла, начались хлопоты. Зине приходилось брать ее с собой, а Рая... упрямо возилась со своими плечевыми суставами, даже сидела из-за них на больничном. Но просить её посидеть с ребёнком Зина не решалась. арая начала подготовку к убийству ребёнка. Ещё чаще Зина, ведя топающую девочку за обе руки по коридору, видела в кухне на полу стакан как бы с водой или видела на табуретке горячий чайник с на бок ручкой Но подозрению у Зины никаких не было. По крайней мере, она все так же весело щебетала со своей девочкой, говоря ей «Скажи, мама». Но, уходя в магазин или на работу, Зина стала запирать ребенка, и это не прошло ударом Рая страшно разозлилась. Зина как-то ушла. Девочка за дверью проснулась, видимо, выпала из кроватки, и приползла плакать под дверь. Рая знала, что девочка ходит плохо, что она выпала из кроватки и, наверное, сильно расшиблась, поскольку страшно кричит, и что она лежит при этом под самой дверью. Рая не могла больше слышать эти крики, надела резиновые перчатки, взяла из ванной хранившуюся там пачку каустической соды, развела ее в ведре и стала мыть полы в коридоре, причем плеснула раствор под дверь, где лежала девочка. рик перешел в ополь, Райя вытерла полы в коридоре, все вымыла, бедро, щетку и перчатки, оделась и ушла в поликлинику. После врача она сходила в кино, походила по магазинам и вернулась домой вечером. В комнате Зины было темно и тихо. рая посмотрела телевизор и легла спать, но не могла уснуть. Зины не было всю ночь и весь последующий день. Рая взяла топор, скрыла дверь и увидела, что в комнате пыльно, что на полу кроватки застывшее пятно крови и широкий след к дверям. От потёка куистической соды не осталось никакого следа. Рая вымыла соседки пол, прибралась у неё и стала жить в лихорадочном ожидании. Наконец, через неделю пришла Зина, сказала, что девочку схоронила, что устроилась на работу по суткам, и больше ничего она говорить не стала. Валившиеся глаза и желтая обвившая кожа говорили сами за себя. рая не стала утешать Зину. Жизнь в квартире теперь замерла. Райя одиноко смотрела телевизор, а Зина то работала сутками, то отсыпалась. Она словно сошла с ума, везде развесила фотографии дочери. Боли у Рая усилились, она не могла поднимать руки и ходить, не помогали даже уколы в суставы. Врачи определили отложение солей. Дело дошло до того, что Рая не в состоянии была сварить себе обед и даже поставить чайник на огонь. Когда Зина бывала дома, она кормила Раю с рук. Но Зина все реже приходила домой, отговариваясь тем, что ей тяжело. От боли в плечах Рая перестала спать. Узнав, что Зина работает санитаркой, где-то чуть ли не у больнице — Рая попросила у нее достать сильно болеутоляющие, типа морфия. Зина сказала, что не может. «Я на такие дела не хожу. Тогда надо принять побольше этих. Отсчитай мне тридцать штук». «Нет, не буду», — сказала Зина. «От моих рук ты не умрешь». «Но мои руки не поднимаются», — возразила Рая. «Так дешево ты не отделаешься», — сказала Зина. когда больная нечеловеческим усилием дотянулась до флакончика ртом, зубами вынула пробку и высыпала все таблетки в рот. Зина сидела у постели. Рая умирала очень долго. Когда наступило утро, Зина сказала, «А теперь слушай, я тебя обманула. Леночка моя жива, хорошо бегает». Она живёт в доме ребёнка, а я там санитаркой. А под дверь ты плеснула не каустиком, а обыкновенной питьевой соды. Я подменила каустик. А кровь на полу эта Леночка ушибла нос, когда выпала из кроватки. Так что ты не виновата. Ты ни в чём не виновата. Никто бы этого не доказал. Ну и я не виновата. Мы в расчёте. И тут она увидела, что на мертвом лице медленно проступает улыбка счастья.